Глава шестая. Быстро разобрав потайной лаз, Шустрик и Бульбульчик проникли из одной пещеры в другую. «Темнотища здесь какая!» — протянул Бульбульчик испуганным голосом, когда оказался в кромешном мраке. «Надо бы светлячков с собой взять или хотя бы гнилушек». «Ничего, сейчас привыкнешь», — успокоил его Шустрик. «Сюда все-таки свет немного доходит, причем с двух сторон». Друзья сделали несколько шагов вглубь таинственной пещеры и остановились возле какого-то углубления с правой стороны. «Здесь он», — прошептал Шустрик, шаря в загадочной нише, — «здесь наш сундучок». Бульбульчик тоже протянул трясущуюся руку в углублении и вскоре нащупал жесткие бока и крышку, оббитого железом сундука. «Хватай его за ручку, тащи наружу», — скомандовал радостно Шустрик и первым вцепился в драгоценную находку, готовый чуть ли не бегом спешить с ней на волю. «Подожди, давай хоть заглянем в него, может быть, и тащить-то не стоит», — предложил рассудительный бульбульчик и пожаловался другу. «Я и так упарился, сил нет того и гляди, испарюсь». «Воды нужно было с собой взять», — упрекнул его Шустрик. «Предупреждал, ведь трудновато будет». Бульбульчик пропустил этот упрек мимо ушей и стал открывать крышку. На их счастье, сундук не был заперт на замок, и крышка легко открылась. Друзья запустили вовнутрь сундука руки, надеясь обнаружить там груды серебра и злата, о которых они слыхали только понаслышке. Но с удивлением почувствовали, что пальцы их погрузились во что-то мягкое. «Тряпки какие-то, сапог с колючкой, шапочка!» — прошептал огорченно Шустрик и прекратил копаться в сундуке. Бульбульчик, порывшись чуть-чуть подольше, тоже вскоре прекратил это занятие. «Барахло одно там лежит!» — проворчал он сердито. «Нужно нам было за ним сюда тащиться!» «Одну только вещи нашел толковую, ореховую палочку. Хоть погрызу ее, раз воды нет!» и он принялся хрустеть в темноте, найденной ароматной веточкой без сучков и листьев, но со свежей почему-то корой. Может быть, он так и бы ее всю в глубокой задумчивости, если бы вдруг не охнул испуганно секунд через пять или десять. «Ой, мамоньки, чудище какое-то сюда шагает, многоножка!» После чего машинально сунул недогрызенную палочку в карман штанов. Шустрик тоже прислушался и тоже вздрогнул – Он явственно различил чьи-то бесстрашно топающие по горынычевой пещере шаги. Лас, мы с тобой не закрыли!» снова прошептал перепуганный Бульбульчик. «Сейчас оно сюда заявится и нас съест!» «Не съест, подавится!» хмуро проворчал Шустрик, однако понял, что дела их плохи. Он напряг свой лишачий острый слух и попробовал отгадать, чьи это шаги. Но толстые стены пещеры — Извилистые ее переходы искажали звук, и Шустрик вскоре прекратил свои безнадежные попытки что-либо узнать. Оставалось одно — исчезнуть отсюда. И чем скорее, тем лучше. Тем более, что клад уже потерял свою первоначальную ценность. «Нужно улетучиваться», — предложил он единственно верный выход из создавшегося положения своему приятелю. «Ты сможешь улетучиться?» «Нет», — отчаянно замотал головой в темноте несчастный мальчишка водяной. «Растечься по глади озерной могу, к водорослям улиткой прильнуть всегда пожалуйста, а улетучиться нет, не в силах». Шустрик поскрябал нос и принял спасительное решение. Схватив бульбульчика покрепче, он улетучился вместе с ним, и вовремя в потайную пещеру вскоре ввалились таинственные... «Пришельцы».